Глава 7. Эль-Бахир много лет забирал на море жизнь, свободу и имущество неверных. Он давно потерял счёт потопленным кораблям, срубленным головам и проданным в рабство невольникам из северных земель. Но никогда ещё милостивый Аллах не посылал Эль-Бахиру и его верной команде такой добычи, такого разочарования и такого страха. Всё началось с Большого совета на Балиарских островах, где собрались самые удачливые капитаны и влиятельные судовладельцы со всего Магриба. А обсудить им было что. Рыцари Чёрного креста, заклятые враги правоверных, слишком долго хозяйничали в водах Средиземного моря, но Аллах покарал неверных инквизиторов, отняв у них разум. Разведчики доносили, что орденские братья впали в безумие и стали беззащитны, как дети, а их слуги и купцы в панике бегут из городов и крепостей. Так что теперь можно было беспрепятственно подходить к инквизиторским берегам и вылавливать тех, кто решится выйти в море. Кроме того, ходили слухи о вторжении на территорию крестоносцев неведомой армией, приплывшей откуда-то из-за океана, из земель, что лежат ещё западнее Магриба, страны, где заходит солнце. Возможно, именно этот враг и напугал рыцарей настолько, что те лишились рассудка. Собравшиеся на балиарах правоверные корсары должны были решить, как поступить: воспользоваться ситуацией и высадить десант на землях крестоносцев или выждать до тех пор, пока о себе не заявят завоеватели Запада. На совете разгорелись нешуточные споры. Молодые, горячие и жадные капитаны требовали безотлагательного набега. Омудрённые опытом, осторожные, испытавшие горечь поражения и уже побывавшие на краю смерти, высказывались за то, чтобы сначала собрать побольше информации о новом противнике, деморализовавшем инквизиторов, или о новом союзнике. Как относиться к чужакам, ещё предстояло выяснить. Осторожных смущали также рассказы о неведомых морских тварях, с недавних пор объявившихся в зонах Средиземноморья. Кроме того, несколько капитанов видели в небе птиц размером с крупный парусник Куркуру. Такие птицы не летали над морем раньше некоторые участники совета увязывали появление этих мутантов с нашествием на земли крестоносцев и призывали не торопиться с походом вглубь инквизиторских территорий к единому мнению прийти так и не удалось не успели дежурившие на скалах наблюдатели заметили в море караван судов Эльбахир подумал о том же о чём в ту минуту думали все купцы торговцы неверных сбились с курса или сознательно повернули на юг уходя от заморских завоевателей а ведь там где купцы Дамба готает добыча, особенно если купцы спасаются бегством. Когда купец сбежит, он хватает с собой самое ценное. Такую удачу упускать было нельзя. Споры прекратились сами собой. Совет закончился. В море вышли лёгкие суда. Быстрые гурабы и дау с косыми чёрными парусами устремились к добыче. Дау Эль-Бахира было в числе первых, и Эль-Бахир одним из первых понял, какую ошибку они совершили, так неосмотрительно бросившись в атаку. То, что разглядели наблюдатели, оказалось лишь авангардом огромной флотилии. Следом, на некотором удалении, выстроившись цепочкой, шли другие суда. И какие! Эль-Бахир никогда раньше не видел ничего подобного. Больше всего его поразило самое большое судно, державшееся в середине строя. Впрочем, большое не то слово. Это был не корабль, это был целый остров, целая плавучая крепость. Огромная площадь, высокие борта, скошенная открытая палуба, низкая пирамидальная надстройка и ни одного паруса. Вообще все чужие корабли шли без парусов. Не видно было пароходных дымков, не было слышно звука моторов. Тем не менее, суда двигались очень быстро и каким-то образом умудрялись при этом держать строй. Только когда судно Эль-Бахира подошло ближе, стало ясно, в чём дело. Флот чужаков, в том числе и корабль Остров, влекли за собой морские твари. Целые упряжки гигантских монстров на толстых цепях, словно тягловый скот, послушно тащили за собой суда. Время от времени из оплетенных цепями горбатых спин в воздух поднимались водяные фонтаны, каждый из которых запросто мог залить Дау-эль-Бахира. Вокруг чужих кораблей вились твари помельче. То тут, то там в волнах можно было разглядеть плавники, панцири, чешуйчатые спины, гибкие змеиные тела и извивающиеся щупальца. Но и эти мутанты плавали совсем не так, как хищники кружат вокруг добычи. Они, словно бы, да, жуткие чудовища, встречи с которыми постарался бы избежать даже самый отчаянный корсар, не только тянули корабли, но и охраняли их. Кому удалось приручить морских гадов? Как? Это было непонятно, невероятно, необъяснимо, и это было по-настоящему страшно. Суда явно не принадлежали к флотилии инквизиторов. Во всяком случае, ни одного черного креста на них Эль-Бахир не увидел. И к торговле эти корабли отношения не имели, слишком много на них орудий, да и снующие по палубам странные матросы с раскрашенными телами и лицами, с перьями на головах и с оружием в руках меньше всего походили на купцов. Эль-Бахир вдруг отчетливо понял – никакая это не добыча, это плывет их смерть. И ничего уже не поделать, оставалось только молиться Аллаху. Маленькие юркие кораблики с косыми чёрными парусами, похожими на плавники трёхротых акул, спасались бегством. Судя по хищным повадкам, это были сбившиеся в стаю морские разбойники, которые по ошибке приняли передовые суда соединённых племён Америки за купеческий караван. Растянувшаяся рваной походной цепочкой флотилия шла на юг под защитой приручённых морских мутантов, но издали оценить её силу было сложно. Для этого нужно подплыть поближе. В общем, пираты опростоволосились. Высыпавшие из-за островной гряды чернопарусные суда ринулись было в атаку, но развернулись на полпути, даже не приблизившись на расстояние пушечного выстрела. И это был необманный манёвр. Сообразив, что придётся иметь дело не с лёгкой добычей, а с опасным противником, разбойники бросились в рассыпную. Следовало признать, мореходами они оказались отменными, и за их лёгкими быстроходными парусниками трудно было бы угнаться на обычном судне. Однако тотемы отправили в погоню за пиратами не корабли, Сама флотилия не стала менять курс. Пронзительно свистели свистки погонщиков. Огромные тягловые киты в морских упряжках, повинуясь сигналам, продолжали тянуть суда на юг. Походная цепочка не распалась, зато по воде в сторону чужих кораблей пошли пенистые буруны, похожие на следы торпед. К пиратам устремились охранявшие флот мутанты. Водяные пантеры Мичи-Бичи, плавающие драконы Ицамны и двуголовые змеи Сиси-Ютли заходили с флангов. В центре виднелись панцири боевых черепах и плавники ножи трёхротых акул. Взбивали водущу пальцеподнявшихся из глубин осьминогов и стаи рыб-игл. Над волнами, словно пущенные из прочь серебряные галуши, запрыгали летающие рыбы. Морская стража американского флота превратилась в охотников. Великое каноэ-птиценосец величественно врезал в волны, обходя полоску суши и островную гряду по правому борту. Там же справа начиналась бойня. Разящая пуля, меткая стрела наблюдал за происходящим в прицел снайперской винтовки и увиденное вдохновляло. Рядом смеялся смотрящий за волны с биноклем в руках. Шаман птичьего племени, беседующий с тотемом, от избытка чувств исполнял на палубе ритуальный танец. Он в экстазе размахивал руками подобно гром птице и тряс головой с вживленным в черепную кость кристаллом тотема. Отрадно было смотреть, как мечутся по воде и гибнут суденышки с черными парусами. Разбойники, прежде устраивавшие в море засады и погони, теперь сами не могли спастись от морской облавы. Кто-то пытался отстреливаться, но это было всё равно что кидать камни в накатывающие на береговую линию волны прибоя. Так волну не остановишь. Натравленная на лёгкие корабли свора морских гадов и хищных рыб делала своё дело быстро и жестоко. Вот только что пара треугольных чёрных парусов ловили ветер и гнали лёгкое судёнышко по волнам, а уже секунду спустя ножи-плавники трёхротых акул рубят корабль на куски. Пиратское судно словно налетело на плавучую мину. Корпус разлетается в щепки, ломается киль, чёрная парусина отчаянно бьётся на ветру, а оказавшуюся в воде команду пожирают мутанты. Вот ещё один корабль переламывается пополам, а его кормовую и носовую части утягивает в пучину живой клубок извивающихся змеиных тел и длинных толстых щупалец. А вот третье судно подскочило над волнами от мощного удара снизу и перевернувшись в воздухе, рухнуло килем вверх. Вода вокруг аж взбурлила от набросившихся на добычу морских пантер и драконов. Ещё один корабль наскочил на поднявшийся из волн черепаший панцирь. Пираты разбили нос и черпанули бортом воды, а боевые черепахи облепили и утащили потерявшее скорость судно под воду. Рыбы-иглы пробили обшивку двух других кораблей. Морские разбойники не смогли справиться с течью, дырявые посудины тонули буквально на глазах. Ещё одно судно подверглось нападению летающих рыб. Небольшие, но быстрые мутанты десятками выпрыгивали из воды, мелькали над палубой будто стрелы, сбивали с ног матросов, вгрызались в доспехи и тела, рвали снасти и кромсали паруса. Пара кораблей с чёрными парусами всё же вырвались из облавы и добрались до мелководных островных гаваней. Их морские мутанты преследовать не стали, та темы не позволили подводному конвою отплывать слишком далеко от флотилии. "Освободить палубу!" услышал пуля стрела приказ медвежьего когтя. Зычный голос когтя разносился над великим каное, солнце отражалось от кристаллов меча палицей. «Открыть люк! Поднять седьмую клетку!» Заскрепели блоки подъемника, звякнули цепи, заскрежетали шестерни. Из трюмовых недр выдвинулась клетка с гром птицей. «Открыть клетку!» Все, кто был на палубе, распластались по настилу и вцепились в страховочные скобы. Взлет одной гром птицы не так опасен, как взлет всей группы, но все равно осторожность не помешает. Звон распахнутой решётки, торжествующий клёкот, похожий на громовой раскат, удар крыльев, воздушная волна, словно штормовой шквал. Гром птица взмыла вверх. С пиратами было покончено без единого выстрела с американской стороны. Их истребили не стрелки, а мутанты. А ведь здесь можно было взять пленных и жертвенную кровь, задумчиво произнёс пуля-стрела. Немного, но можно было бы. Вот именно, что немного. Осклабился беззубой улыбкой на чёрном как сажа лице, смотрящей за волны. Татемы ищут места, где жертвенной крови много, и не отвлекаются по мелочам, а наших зверюшек надо чем-то кормить. Смотрящий кивнул на мутантов, кружащих среди обломков пиратских судов, потом поднял голову, любуясь гром птицей, возвращавшейся к великому каное.